Глава 73. «Спасибо за информацию, Алекс», — сказал Деккер. «Искренне благодарен». «Нет проблем. Надеюсь, это поможет». «Значит, с этим типом ты видишься? И не думаешь, что срастется? Не значит ли это, что рано или поздно ты снова навостришь лыжи вокруг Колумбии?» «Хм, Амос, не уверена. Я дам тебе знать, но...» Держи меня в курсе своего дела. Само собой, конечно. Дав отбой, он уставился на телефон. Это ее жизнь, Декер, не твоя. Посмотрел контактную информацию, которую она переправила Дейдра Фэллоуз. разведена за 50, значит, в 81 первом была подростком. Интересно? а не было ли ее в ту ночь в Майами. К счастью для него, теперь Фэллоус живет во Флориде, на острове Саннибелл, не так уж далеко от Форт-Майерса. Позвонив Уайт, он ввел ее в курс. «Значит, завтра утром на Саннибелл?» — уточнила она. «Ага, позвоню ей заранее. Хочется надеяться, что она согласится с нами встретиться». «А если нет?» Это мост, который надо будет преодолеть, если придется. На завтра утром они тронулись в путь. «Так она сказала, что поговорит с нами?» — полюбопытствовала Уайт, выводя машину с парковки отеля. «Я оставил сообщение. Она не перезвонила». «Ладно. Так зачем мы едем туда?» «Чтобы пересечь мост». На самом деле пришлось пересечь три отдельных моста, чтобы доехать до Санибелл с материка, хотя все три вместе называются Санибельским шоссе. Подъехав к дому, они уперлись в большие ворота, преграждающие путь. Между домом Фэллоуз и соседским виднелась вода. Рядом с воротами висел ящик интеркома. Опустив стекло, Уайт нажала на кнопку. «Да» послышался голос. «Это ФБР. Агенты Уайт и Деккер приехали к мисс Феллоуз. Она оглянулась на Деккера, прежде чем снова повернуться к интеркому. «Вчера вечером мы оставили ей сообщение». «Мисс Феллоуз не может с вами поговорить». «А когда сможет?» «Вы должны позвонить и назначить встречу». «Мы позвонили, никто не перезвонил». «Спасибо». «Алло? Алло?» Уайт оглянулась на Деккера. «Подними стекло», — сказал он. Она послушалась. «Ладно», — сказал Амос, — «я уверен, что кто-то наблюдает за нами. Давай уедем. Дальше по этой улице поверни направо и подождем на парковке химчистки, которую мы проезжали. Сюда и отсюда только одна дорога». «Ладно. Но чего ждать?» «Из гаража вон там выезжал черный кабриолет «Мерседес». «Но остановился и сдал назад. Ты этого не заметила, потому что говорила по интеркому. Думаю, это и была мисс Фэллоуз. Если мы уедем, она может отправиться дальше своей дорогой. А мы за ней». «А если это не она?» «Тогда это тот, кто ее знает, и мы можем через него убедить Фэллоуз встретиться с нами. Иначе нам понадобится ордер или повестка». А вулик для их получения у нас недостаточно. Уайт сделала, как просил Декер, и они остановились на парковке химчистки. Полчаса спустя мимо проехал черный кабриолет «Мерседес» с поднятым верхом. За рулем сидела стильно одетая дама лет пятидесяти. «Я посмотрел ее в инете вчера вечером», — поведал Деккер. «Это она. Трогай». Уайт влилась в дорожное движение, держась в трех машинах позади Мерса. Ехали за ней минут десять, пока Фэллоуз не въехала на парковку СПА-салона, выбралась из машины и направилась к двери. «Хочешь накрыть ее сейчас?» — спросила Уайт. «Нет, пусть дама насладится СПА-процедурами. Может, это благотворно скажется на ее настроении, и она ответит на наши вопросы». Дэкер, от тебя я таких тонкостей не ожидала», — Удивленно возрилась на него Уайт. «Ага, собственно, я и сам в шоке». Уайт припарковала авто, и они настроились на ожидание. «Как дела у Алекс?», — поинтересовалась Уайт. «Похоже, отлично», — ответил он, про себя добавив. «Хоть и в раздрае». Мила, с ее стороны подкинуть нам эту ниточку. Да, мило». Наверное, она сделала бы для тебя что угодно, а? И куда именно ты клонишь? Он поглядел на нее. Просто наблюдение. Угу. Что ты рассчитываешь услышать от Фелоус? Все. Серьезно? А почему бы не ставить себе высокие цели? «Вечно заканчивая разочарованием? «В жизни есть вещи куда похуже разочарования». Уайт хотела было парировать, но вместо того произнесла. «Пожалуй, в этом ты прав». Полтора часа спустя Фэллоуз вышла из спа с сияющей кожей, аквамариновым маникюром и педикюром и глянцевыми волосами. «Интересно». Сколько все это стоит? Пробормотал Уайт. Дэкер распахнул дверцу. Да какая разница? Давай-ка выложимся по полной.